86 июнь 30, -е. Иди духом Лишь то, что незримо, неосязаемо, необоняемо и неслышно земными чувствами, лишь оно является тем, что действительно принадлежит человеку. Все вещи земные, запечатлеваемые в сознании человека, переходят в мир тонкий и остаются в памяти, познающего центра. Кроме того, Все существующее грубо материально имеет свое отражение, свой двойник в мире астральном. Астральные клише нестираемы разве что только огнем. Таким образом, не сама вещь, уничтожаемая во времени, но отпечаток ее в сознании имеет значение для последнего, а также и мысли, переживания и опыт, связанные с предметами внешнего мира, не самые предметы. повторяю но реакции сознания на них. Для йога жизнь переносится извне вовнутрь. Внешние явления теряют свое самоновляющее значение и служат лишь процессу обогащения роста сознания, то есть его расширению. Чем больше вмещает оно, тем больше и дух. Достояние его состоит из богатств внутренних, которыми он и живет, и приумножает зная, что ничто внешнее не принадлежит ему, но служит лишь материалом и средством накопить знаний и опыт. Это и будет отрешением от плотских предметов, которые свершаются в духе. Не отказ, не насильственная жертва, не принуждение, не аскетизм, но вмещение мира в его видимом и невидимом аспектах. Так происходит переоценка всех ценностей, и фокус сознания передвигается из плотного мира в мир выше. Как бы изнутри, из глубины своей, смотрит он на все, что происходит вокруг, не отождествляя себя ни с чем. Сказано было «Царство мое не от мира сего», и не поняли люди. Ныне наука откроет перед человечеством космические пространства и приподнимет завесу незримого мира – И воочий убедится тогда человек, что воистину является он наследником пространственных сокровищ.